Черное море, простимся, море, в путь пора. И ты не то уж, всё короче, твои жемчужные утра, Длинней тоскующие ночи. Всё дольше тает твой туман, Где всё белее и выше гребни. Но далей красочный обман не будет, Он уж был волшебней. И тщетно вихри по тебе Роятся с яростью звериной, Всё безучастней к их борьбе. Твои тяжелые глубины. Тоска ли там или любовь, Но бурем чуждые безмолвны, И к нам из емких берегов Уйти твои невластны волны. Суровым отблеском ножа Сверкнешь ли пеной обдавая? Нет, ты не символ мятежа, Ты смерти чаша пировая. Тысяча девятьсот четвертый.